7 апреля 2012 года, суббота, Подмосковье. Грустно просыпаться в свой день рождения одной, без любимого мужчины рядом, или без мужчины, пусть даже нелюбимого, но относящегося к тебе с симпатией, с уважением. Ведь на этом строится взаимоотношение супругов в большинстве семей. В перестроечное бандитское время один из братков рассказал мне в приватной беседе, что если уж кого-то они берут в заложники для устрашения главы семейства, то это вовсе не жена, а дети или любовница. За жен денег не платят. Вот до какого уровня низводят в России проштампованных в паспорте спутниц жизни. Так вот, о мужчинах. Никто не подарит цветов, Не обнимет, не пожелает счастья, хотя не уверена, было бы лучше, если бы приехал Дмитрий раньше или нет. Потому что пробуждение мое тоже вряд ли было бы праздничным. У него обязательно нашлись бы причины, чтобы меня цепануть и побольнее, до слез, до истерик. Так что, может, и лучше, что его нет сегодня с утра рядом. Вошла в ванную комнату, чтобы умыться, посмотрела на себя в зеркало, и поздравила сама себя, любимую, с днем рождения. Только со своим отражением и остается разговаривать. Кстати, только при подготовке новой книги выяснилось, что у меня много стихотворений о зеркалах. Раньше я этого не замечала. Полюбила в зеркало на себя смотреть, все морщинки мысленно поспешу стереть. Стану я красивую, пусть на зло судьбе загляну я в зеркало. Улыбнусь себе. Даже Милану некому подучить, что нужно прибежать к маме утром в день рождения и поздравить, а уж тем более приготовить заранее подарок. Обычно подобными делами занимаются бабушки или няни, но у Миланы нет никого, кроме меня, поэтому и научить некому. А папа Дима не умеет и сам-то дарить радость окружающим, а уж кого-то обучить, это вообще проблематично. Спит, примилый ребенок в 9 утра. Отсыпается после учебных будних дней. Ну и пусть себе спит. Сегодня день для ребенка будет долгим. Хорошо хоть существуют в моей жизни друзья. В десять позвонил Олег, с которым мы провели прекрасные два дня в прошлые выходные, и поздравил своего зяблика с днем рождения. Появляться в ресторане я ему строго-настрого запретила, поэтому он назначил мне встречу через час в кафе рядом с домом. С этой замечательной нотки и начался по-настоящему мой праздник. Потом начался шквал звонков от папы, сына, брата, подруг. Вот и ладненько. Пока был в запасе час до встречи с Олегом, зашла в электронную почту. Также много поздравлений. Потом, взглянув на мирно сопящую Лану, выскользнула из квартиры в кафе, где меня ждал Олег, с огромным букетом невероятной красоты. Так что зря и с утра пораньше, что никто не дарит цветов. Он расцеловал меня, пожелал счастья, а главное здоровья. Мы с ним выпили кофейку с десертом и расстались. А ведь дочь могла проснуться одна в квартире и испугаться. Когда я вошла в квартиру, открыв ключом входную дверь, она даже не шелохнулась. А букет пришлось ставить в неэстетичную трехлитровую банку. Такой огромной вазы у меня не нашлось. Водитель Павел с утра встречал, наконец-то, соизволившего появиться Дмитрия в аэропорту. Когда самолет из Новосибирска приземлился, муж начал мне названивать. Я взяла трубку, сквозь зубы он процедил «поздравляю» и сказал, что устал и должен отоспаться в московской квартире. Приедет в Подмосковье только к четырем часам. Что мне может понадобиться водитель, он даже не подумал. «Зачем их величество себя утруждать?» «Так и хочется сказать. Корона, поправь». Я как-нибудь непременно поговорю с ним с глазу на глаз, чтобы посмотреть на его реакцию. Этой фразе меня научила одна из моих подруг. А сколько бы раз я ее не употребляла по делу, реакция была удивительной. Человек, которому она адресовывалась, переставал быть напыщенным зазнайкой. Когда Дмитрий приехал в Подмосковье, я улыбнулась купленному и преподнесенному в подарок планшетнику. Поблагодарила, не решившись поцеловать с благодарностью в щеку, чтобы в очередной раз не увидеть, как муж от меня отшатнется. А насчет подарка... Я сама и придумала себе такой подарок, в надежде, что Милана и Дмитрий возьмут эту игрушку с собой в Италию и дадут мне спокойно отдохнуть, потому что для них наличие выхода в интернет это все. Я же вполне обхожусь без него, ведь моя постоянная занятость творческим процессом создания новых произведений не позволяет сидеть в социальных сетях. Жалко тратить время на пустые разговоры ни о чем, на разглядывание чьих-то фотографий. Скучно. Так вот, муж наконец-то появился, но я себя заранее настроила, что не буду раздражаться, и Дмитрий не помешает мне повеселиться с друзьями ни при каких обстоятельствах. Я очень люблю попеть в караоке или под гитару. Говорят, неплохо пою, но знаю, что делала бы это гораздо лучше, если бы проучилась в музыкальной школе. Мои учителя пения так назывался тогда нынешний урок музыки, постоянно писали моим родителям. Отведите ребенка в музыкальную школу. Необыкновенные способности, абсолютный слух. Но никто на их записки внимания не обратил и утруждать себя дополнительными нагрузками не стал. А ведь мой прапрадед Иван был и в деревне и в церковном хоре. Причем за необыкновенный голос Ивана уговорили остаться запевалой после женитьбы, хотя по неписанным законам того времени, женившись, парень лишался возможности разгуливать с неженатой молодежью. Но подобного голоса во всей округе не нашлось, и Иван остался запевалой еще на один год. Это родня со стороны папы, а со стороны мамы в Питере были музыканты. Родной брат моей бабушки до Великой Отечественной войны занял первое место на конкурсе юных дарований по классу виолончели. К сожалению, почти все мои родственники, жившие в городе на неведо войны, погибли в блокаду, за исключением тех детей, кого успели вывести до смыкания страшного блокадного кольца. Так что способности к музыке и пению у меня заложены генетически. Наверное, во многом это определило пристрастие моей дочери Миланы, которая с четырех лет начала проситься в музыкальную школу, чтобы ее научили играть на фортепиано. Так вот, я люблю попеть. Поэтому день рождения сегодня отмечаю в зале для караоке, и подружек друзей своих пригласила певучих. Приглашены, конечно, и все ближайшие родственники». Довести мои новые книги, которые я хотела раздать гостям, и продукты в ресторан заранее утром помогли друзья с машиной. К запланированным четырем часам собрались все приглашенные. Было весело, пели, танцевали. Вечер удался на славу.